Пороки сердца. Методика. Больной сидит с опорой на подголовник. Начинает процедуру с поглаживания вдоль позвоночника от L1-D12 до D5-2 и от C7 до C3. Использует такие приемы. Растирание прямолинейное, круговое, надавливание, пиление, вибрацию пальцами снизу вверх. Затем проводит поглаживание, растирание, разминание боковых поверхностей спины, области широчайших мышц, затем над надплечья, трапециевидных мышц. Воздействует на межреберье, производит растирание реберных дуг с акцентом на левую сторону, легкие ударные приемы, сотрясение всей грудной клетки проводит массаж передней поверхности грудной клетки с акцентом на области грудины, поглаживание, растирание, разминание, легкая вибрация. При массаже областей сердца и левой половины передней поверхности грудной клетки используют приемы Поглаживание, растирание, разминание, непрерывистую и прерывистую лоббильную вибрацию и дыхательные движения. Завершает массаж На нижних и верхних конечностях в положении больного лежа на спине, используя приемы поглаживания и разминания с пассивными и активными движениями в различных суставах. На конечностях массаж проводят до 3-5 минут. Продолжительность процедуры 15-20 минут. На курс до 12 процедур лучше через день. Методика. Больной сидит или лежит на животе, затем на спине при массаже передней поверхности грудной клетки. Начинает массаж с воздействия на ткани вдоль позвоночника на уровне сегментов L1-D5-8, C7-4. Применяет разновидности поглаживания, растирания прямолинейные круговое, пиления, Разминание, надавливание, растяжение, сдвигание щипцеобразное, вибрацию, лоббильную, непрерывистую, массаж воротниковой зоны, все приемы. Далее при массаже выделяют седьмой шейный позвонок, точка, да, джуй, производит растирание, надавливание, вибрацию при массаже межреберных промежутков, поглаживание, растирание, разминание, вибрацию, сотрясение и сдавление всей грудной клетки. Завершает процедуру массажем нижних и верхних конечностей, не выделяя локальных воздействий на отдельные суставы, мелкие группы мышц с акцентом на крупные мышечные группы, используя приемы обхватывающие поглаживание, растирание основанием ладони, разминание валяние продольное, поперечное, разнонаправленное, вибрацию, сотрясение, встряхивание. Продолжительность процедуры 20-25 минут на курс от 10 до 15 процедур в зависимости от ответной реакции больного. Массаж можно проводить через день или ежедневно.